Напутствие к счастью тайна любви. Ваши отношения в ваших руках. Неважно, в каком они сейчас состоянии и что с ними происходило до этого момента. Вы можете сознательно выбирать, о чем думать, и изменить любые отношения в вашей жизни или привлечь новые. Вы здесь, на этой планете и наделены мощной силой творить свою жизнь. Нет никаких ограничений в том, что можете создать для себя благодаря силе позитивного мышления. Гармония в отношениях, любовь и счастье придут к вам в ответ на ваши мысли. Однако помните, что вы несете ответственность только за свои мысли и жизнь. Создавать жизни других не в ваших силах. Если попытаетесь навязать им свои мнения или волю, то лишь привлечете к себе подобное. Навязывание своей воли это лишение другого свободы быть таким, какой он есть. Это может привести к тому, что вы притянете к себе негативные ситуации или события, в которых окажетесь бессильными. Так что позвольте людям создавать ту жизнь, которую они хотят, делать, что хотят любить, кого они хотят. Это может быть непросто, как подтверждают многие люди с разбитым сердцем, что писали мне. И даже если вы сами оказались в такой ситуации, не все так плохо. Независимо от того, мучаетесь ли вы из-за разбитого сердца, безответной любви или чувства одиночества, есть и положительная сторона. Именно душевная боль в сложные времена — Рождает в нас огромное желание изменить что-то в своей жизни. Стремление к лучшей жизни подобно притягивающему огню, и оно очень мощное. Будьте благодарны за все, что заставило этот огонь разжечь в вас желание. Оно придаст вам сил и решимости, и вы измените свою жизнь. Все в жизни предстаёт перед нами как выбор, и мы можем решить, что важно а что нет. Жизнь словно каталог, из которого выбираем, чему отдать все свои внимание и мысли. В этом каталоге множество вещей, которые вам на самом деле не нужны, поэтому будьте осторожны, чтобы случайно не потратить на них мысли. Только мысли о том, чего вы хотите, приносят вам желаемое. Поэтому, когда видите счастливую, безумно влюбленную пару и при этом сами отчаянно нуждаетесь в партнере, почувствуйте себя в идеальных отношениях. Каталог жизни показывает вам счастливую пару, чтобы вы могли выбрать ее. Если вам становится грустно или одиноко при виде влюбленных людей, закон притяжения получает сигнал «я хочу быть одиноким и несчастным», потому что сосредотачиваетесь именно на этом. Необходимо думать о том, что вы хотите, чтобы получить это. Когда радуетесь успехом кого-то, притягиваете удачу к себе. Разделяя достижения, счастье или позитивный опыт окружающих, выбираете все это для себя из каталога жизни. Если кто-то умен, красив и талантлив, любите эти качества, и выбирайте их для себя. Когда видите счастливую пару, друзей, наслаждающихся обществом друг друга, смеющихся детей или потенциального партнера, это значит, что вы на нужной волне. Будьте счастливы, потому что ваше счастье выбирает это, оно притягивает это к вам. Вы пришли в этот мир, чтобы создать ту жизнь, которую хотите. Ваш разум — мощный инструмент для того, чтобы притянуть к себе все желаемое при условии, что вы будете уделять внимание мыслям только о том, чего хотите. Легко быть доброжелательным, благодарным, ценить и дарить любовь, потому что все это наполняет вас позитивной энергией и чувствами. А когда мы испытываем негатив, критикуем и принимаем все как должное — Это отнимает очень много энергии. Ваша жизнь в ваших руках, как и жизнь каждого из нас. Одна мысль может изменить все. Вы можете быть кем хотите и иметь все, что хотите, а также состоять в счастливых отношениях с любым человеком в вашей жизни благодаря мыслям о признательности, благодарности и любви. Да пребудет с вами радость! Ронда Берн